Я по-прежнему сильно недоумевала, но, к счастью, Энсио Хьюпи взял слово и точно факелом осветил потемки. «Дорогая Минна, пока ты находилась в Америке, мне пришла в голову блестящая идея, с которой я ознакомил доктора Куэва Лайнена. Мы сообщено бросали план развития производства. Он дает новые основания верить в возможность экономической независимости нашей страны». Как ты, вероятно, помнишь, я однажды купил несколько соток гектаров леса. Это, конечно, гораздо меньше, чем у тебя, но всё же и мой лес чего-нибудь да стоит. Лишь небольшая часть этого леса вырублена на дрова и на чурки для газогенераторов. Однако дерево значительно выгоднее продавать, перерабатывая его на сахар. Да. Из дерева можно делать тот самый сахар, в котором народ Финляндии так остро нуждается. Э, позвольте мне доложить, госпоже Карлсон-Каренин, заметил искренний ревнитель гниения зубов, что процесс переработки дерева в сахар очень сложен. Но тем не менее это факт. Сахар в дереве содержится.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 Но ведь речь шла о кариесе зубов. И я вспомнила одну чисто американскую поговорку: лучше нарыв на общественном теле, чем два на собственной шее. Я усмехнулась про себя, и сразу же восхищённые улыбки засияли на губах мужчин. Минна, я знал, что ты одобришь наши планы, воодушевился Энсио. Ты великолепна. Я хотел бы сказать то же самое, проговорил будущий усладитель жизни финского народа. Теперь я смогу продолжить мои ценные исследования, плоды которых будут вкушать все граждане. Сластёный получит сахар, а зубные врачи столь нужный им кариес. Я сегодня же сообщу моим сыновьям, чтобы они пока спокойно собирали старые иллюстрированные журналы иллюстрированные журналы, удивился Энсио Хьюпе. "Да, конечно, для своих приёмных, ведь это самая тонкая психотерапия просматривать иллюстрированные журналы, ожидая очереди у своего зубного врача". "Господа", сказал я с искренним возмущением. "Что значит это варьете? Во-первых, я не одобрила никакого плана, А, во-вторых, мне не ясно, в чем, собственно, дело. Наступила короткая пауза. Мужчины уставились друг на друга. Живя они при дворе Людовика XIV, они, наверное, предложили бы друг другу понюшку табаку, чтобы чиханием побороть смущение. Доктор Куевалайнин сказал, бросив на Инсио взгляд, умоляющий о помощи. «Возможно, вы, юрист, изложите дело яснее. Я, конечно, могу поправить ошибочное толкование и уточнить некоторые понятия, поскольку они касаются химии». Энсио Хьюепе принялся объяснять. «Милая Минна, он обращался ко мне с такой теплотой и нежностью даже в присутствии своей жены, доктор Куевелайнен и я». Мы оба доверяем тебе. Ты ведь знаешь, какие доходы можно извлечь из дерева. Конечно, дерево даёт жизнерадостному лесовладельцу возможность беззаботно получать прибыль, а лесорубу, которому надоела жизнь, оно предлагает крепкий сук, деловито ответила я. "Дорогая Минна, не будь злой", воскликнул Энсио. Я бы назвал сейчас госпожу Карлсон Кананин не злой, заметил химик, а склонной весело шутить. Конечно, она понимает, что все самые выгодные операции вначале являются только мечтами.